Самое важное поднятый искусством выше стада. В искусстве борется человек за поэзию, за своё сердце, за счастье. Маяковский связал судьбу мира с судьбой своей любви, борьбой за единственное счастье. Он положил славу мостом через Неву, мостом в будущее, и сам стал на мосту. Не ему, не Марку Твену не нужно небо без сердца, нужно счастье здесь. И к этому счастью, не для себя шел он через революцию. Я не спал сегодня, хотя и видел сны. Я видел сны о больших реках, которые размывали берега, и на берегу стоял Маяковский. Просыпался, на столе лежали книги стихов, размеченные. «О сад, сад!» — писал Хлебников, перечисляя многих зверей. Много на свете зверей, не так много стихов, стихи, как разные корни единого сложного уравнения. Мы найдём вместе с человечеством единый простой и счастливый ответ. Как встречались старые Бриковские знакомые с новыми, мы их постепенно вытесняли. В лилиной квартире я сперва стеснялся и всё засовровал жёлтые подушки за большую таманку очень аккуратно, туго. Встречаясь с одним человеком, я ему всегда говорил: "Виктор Шкловский". Маленький, хорошо одетый человек наконец обиделся и сказал: "Мы же знакомились много раз. Когда вы научитесь меня узнавать?" Я ему ответил: "Положите себе руку на совый платок. Я вот всегда буду узнавать". Книжка Маяковского уже была издана. Лиля переплела её в елизаветинскую лиловую порчу. Отец устроил на стенке полочку из некрашеного дерева, и на полке стояли все книги футуристов. А на стене повесили рулон бумаги, и на ней все писали, что хотели. Бурлюк инцовал какие-то пирамиды и рисовал лошадок, похожих на совки. Так жили на улице Жуковского 7. Шла война, таща нас за собой. С войны приезжали люди. Сами мы были разнообразно прикованы к войне. Так наступил 16-й год. К брикам ходили разно одетые люди. Ходил высокий элегантный человек по фамилии Шиман. Это был мюнхенский художник левой школы Кандинского, вероятно. Музыки он не знал, но дома у него стояла физгармония. Он не был импровизатором, но сидел за физгармонией и издавал при её помощи связанные музыкальные вопли. Не надо думать, что это была теоретически не осмысленная музыка. Это была физгармония как таковая. Так же он и рисовал цвет сам по себе. Жил он в большой, очень чистой комнате, на маленьком столе, покрытом белым шёлком, кипëл на почти невидимом спертовом пламени маленький переворачивающийся никелированный кофейник. Европа по тогдашнему. Художник жил неплохо, он разрисовывал шарфы. Живописные вопли и бормотания превращались в вещи годные для украшения дам. В чистой ванне распускалась краска. Шарф покрывался воском в горячем виде. Воск клался по рисунку типа Кондинского. Шарф прокрашивался везде, где не было воска. Потом снимали воск утюгом. снова покрывали воском уже прокрашенные места и снова погружали в ванну. Потом бралась чёрно-бурая лехица, ношенная, резалась, пришивалась к шарфу. Полученные деньги иногда проигрывались Маяковскому. Это было состязание спокойной и терпеливой, трудолюбивой воли художника-немца и воли Маяковского. Почему я так длинно об этом рассказываю? Потому что весь этот зоонный язык живописи был со страшной лёгкостью приспособлен для прикладного искусства. Такой способ покраски тогда назывался иванским, а сейчас называется батик. В то время очень легко приспосабляли художника, подправляли его и говорили: "Вот этот рисунок пойдёт на материю, а этот на папиросы". Один зоонный, к истифелица человек способный попал в Париж и делал рисунки для каких-то модных материй. Одноглазый Оверченко Маяковского не навидел. Оверченко уже был сам владельцем журнала Новый Сатирикон. У него уже были памятники, маленькие, переносные. Для памятника использовался журнал Аргус.